Юлия Бузакина. Непрекаенная. Таисия собирается замуж за крупного бизнесмена. Ей нет никакого дела до смены руководства, но в ее жизнь врывается новый босс, который всех сводит с ума своей обаятельной улыбкой и внешней привлекательностью. Планы Таисии рушатся на глазах, а самое страшное, вопреки здравому смыслу, в ее сердце вспыхивает чувство к дерзкому мерзавцу в идеальном костюме. Только влиятельный жених вряд ли простит невесте предательство.